Глава 77. Что видел старьёвщик? Однажды днём, когда в Мэрис медленно падал снег, с севера в город въехал грузовик с провисшей подвеской. Его чихающий мотор сразу же сделал его центром внимания, но теперь почти каждый день появлялись новые люди. Некоторые в избитых старых машинах или на грузовиках, некоторые на запряженных лошадьми повозках, а большинство пешком, с пожитками в картонных коробках и чемоданах. Так что новоприбывшие теперь не привлекали такого внимания, как раньше. С обеих сторон грузовика было написано красными буквами, старьевщик. Водителя звали Валсовик, и он с женой, двумя сыновьями и дочерью следовали образцу нового общества бродяг – оставаться в поселении достаточно долго, чтобы найти себе пищу, воду и отдых, а потом понять, что есть и другие места, где получше. Валсовик был раньше водителем автобуса в Милуоке, тихо лежал с гриппом, когда разрушили его город, и он до сих пор не решил, повезло ему или нет. За последние две недели он наслушался слухов от людей, которых встречал по дороге. Впереди город под названием Мэри's Rest. В этом городе источник такой сладкой воды, словно в фонтане молодости. У них там есть кукурузное поле и яблоки, падающие прямо с неба. А еще у них есть газета, и они строят церковь. И в этом городе, такие слухи, есть девушка по имени Свон, обладающая силой жизни. У Валсовика и его семьи были тёмные волосы и глаза, оливковый цвет лица, доставшийся им от многих поколений цыганской крови. Жена его была привлекательна, с тонким, точёным и гордым лицом, с длинными чёрными волосами с седыми прядями, тёмно-карими глазами, которые, казалось, светились. Прошло меньше недели с тех пор, как растрескался шлем из наростов, покрывавших её лицо и голову, и Валсовик оставил среди занесенного снегом леса горящий фонарь, зажженный в честь Девы Марии. Когда Валсовик въехал подальше в город, он действительно увидел источник прямо посреди дороги. Рядом с ним горел костер, а дальше по дороге люди перестраивали какое-то здание, дощатое, которое могло бы быть церковью. Валсовик щел место подходящим, и стал делать то, что они и его семья делали в каждом поселении, куда они приезжали. Он остановил на дороге свой грузовик, а его мальчики открыли заднюю панель и стали вытаскивать ящики, полные разных предметов для продажи и обмена, среди которых были многие собственного изобретения их отца. Жена Валсовика и дочь поставили столы, чтобы выложить товары. К этому времени Валсовик поднес ко рту старый мегафон и стал зазывать, привлекая внимание к своей торговле. «Подходите, ребята, не стесняйтесь. Идите и посмотрите, что вам привез старьевщик. Берите инструменты, домашние приспособления и безделушки со всей страны. Берите игрушки для малышей, старину прошлого века, мои собственные изобретения для облегчения и подмоги в нынешней жизни. Бог знает, что всем нужна подмога и радость, не так ли? Так что подходите ближе все». Люди стали толпиться у его столов, рассматривая, что привёз старьёвщик. Пёструю женскую одежду, включая вечерние платья с блёстками, яркие купальники, туфли на высоких каблуках, оксфордские сёдла и тапочки для бега, летние мужские рубашки с коротким рукавом, большинство ещё с этикетками, открывалки для банок, сковородки, тостеры, часы, транзисторные приёмники и телевизоры лампы, садовые шланги, стулья для газонов, зонтики и кормушки для птиц, игры в коробках вроде «Монополии» и «Риска», плюшевых медведей, игрушечные автомобильчики, кукол и наборы авиамоделей. Собственными изобретениями Валсовика были бритвенные лезвия, приводящиеся в действие приводом из резиновых ремней, очки со щитками, протирающими стекла, и небольшой пылесос работающий от моторчика с резиновым приводом. «Что вы хотите за это?» — спросила женщина, держа шарф с блестками. «У вас есть резиновая лента», — поинтересовался он, а когда она покачала головой, то велел ей идти домой и принести, что у неё есть на обмен, и, может, тогда они смогут сторговаться. «Я буду Я менять на, на всё, что, что у, вас у вас есть», — кричал он толпе. «Цыплята, консервы, расчёски, ботинки, наручные часы, приносите и будем договариваться». Он уловил в воздухе нежное благоухание и повернулся к жене. «Я схожу с ума?» – спросил он. «Или это пахнет яблоками?» Женская рука взяла какой-то предмет со стола перед Валсовиком. «Это уникальный предмет, сударыня?» – сказал Валсовик. «Да, мадам, вы больше не увидите ничего похожего. Возьмите, потрясите его». Снежинки полетели на крыши домов города, заключенного в стекляшке, которую она держала. «Здорово, да?» – спросил Валсовик. «Да?» – ответила женщина. Ее бледно-голубые глаза следили за тем, как падают снежинки. «Сколько это стоит? О, хотя бы две банки консервов, но раз вам так понравилось...» Он сделал паузу, рассматривая потенциального покупателя. Она была крепкая, с квадратными плечами и выглядела так, как будто могла распознать ложь за милю. У нее были густые седые волосы, подстриженные до плеч и зачесанные назад. Кожа у нее была гладкая и без морщин, как у новорожденного, и было трудно судить, сколько ей лет. «Может, ее волосы посидели преждевременно», — подумал Валсовик. «Но все равно в глазах было что-то мудрое, как будто они видели и запомнили целую жизнь» полную борьбы. Она была красивой женщиной, даже с очень хорошенькими чертами. С царственным взглядом решил Валсовик и вообразил, что до 17 июля она могла носить меха и бриллианты и иметь полный дом слуг. Но в лице ее была также доброта, и в следующую секунду он подумал, что она была учительницей или миссионером, или социальным работником. Подмышкой она крепко держала кожаный футляр. «Деловая женщина», — подумал Валсовик, — «да, вот кем она была. Возможно, имела своё дело». «Ну», — сказал он, — «что у вас есть на обмен, сударыня?» Он кивнул на кожаный футляр. Она слегка улыбнулась, встретившись с ним глазами. «Можете называть меня сестра», — сказала она. «Я очень сожалею, но я не могу отдать то, что у меня здесь». «Мы не можем вечно держать вещи», — сказал Валсовик, пожав плечами. «Мы должны расставаться с ними. Это американская манера». «Я думаю, да», — согласилась сестра, но не отпустила свой футляр. Она снова потрясла стеклянный шарик, посмотрела, как закружились снежинки. Затем положила обратно на стол. «Спасибо», — сказала она, — «я просто смотрю». «Ну вот», — кто-то рядом с ней залез в коробку и поднял потертый стетоскоп. «Разговоры о старье». Хьюк повесил его себе на шею. Как я выгляжу? Очень профессионально. Я так и думал. Хьюг не мог сдержаться и не посмотреть на её новое лицо, хотя я видел его за последние два дня достаточно часто. Робин послал несколько человек в пещеру за Хьюгом и остальными мальчишками и привёл их жить в Мэрис «Что вы хотите за это?» – спросил Хьюг у Валсовика. «Ну, что-нибудь стоящее вроде. Нужно посмотреть». «Знаете, я надеюсь, что когда-нибудь смогу встретить врача, кому это на самом деле нужно. Я не могу продать это просто так, кому попало». «Ммм, что вы можете дать за это?» «Думаю, что могу дать вам за это несколько резиновых полос. Продано». Рядом с сестрой выросла гигантская фигура, и Валсовик увидел, когда Хьюк отошёл, шишковатое лицо в наростах. Он только слегка вздрогнул, потому что привык к такого рода зрелищам. Рука гиганта была на перевязи, сломанные пальцы были завязаны и наложены шины, благодаря любезности нового городского врача. «Как насчёт этого?» — спросил Джош сестру, держа длинное чёрное платье, покрытое блёстками. «Ты думаешь, оно ей понравится?» «О да! На открытии нового сезона в опере она будет выглядеть великолепно». «Я думаю, что Глории оно понравится», — решил он. «Я имею в виду...» «Даже если не понравится, она сможет использовать материал, да?» «Я возьму его», — сказал он валсовику, положив платье на стол. «И это тоже». Он взял зелёный пластмассовый трактор. «Хороший выбор! Хм! А что у вас есть на обмен?» Джош колебался. Потом сказал, «Подождите минутку, я сейчас вернусь», и пошёл к хижине Глории, прихрамывая на левую ногу. Сестра смотрела, как он идёт». Он был силен, как бык, но человек с алым глазом почти убил его. У него было сильное растяжение плеча, ушибленная левая коленная чашечка, три сломанных пальца и переломанное ребро. Он был весь в ссадинах и порезах, которые еще не зажили. Джошу повезло, что он остался жив. Но человек с алым глазом покинул свое логово под сгоревшей церковью. К тому времени, когда туда пришли сестра с Полом, Анны и полудюженый мужчин с винтовками, Этот человек уже ушел, и хотя вход туда круглосуточно сторожили четыре дня, он не вернулся. Дыру забили, и была продолжена работа по восстановлению церкви. Но сестра не знала, ушел он из Мэризрест или нет. Она помнила сообщение, которое принес Джош. «Я сделаю эту работу руками самих же людей». Вокруг неё толкались люди, рассматривая вещи, как будто это были предметы чужой культуры. Она смотрела на всё. Сейчас это старьё, но несколько лет назад без этого не обходился в хозяйстве никто. Она подняла таймер для варки яиц и снова уронила его в коробку, где были булавки, кухонные формочки и приспособления. На столе лежал многоцветный кубик, и она вспомнила, что это называлось «кубик Рубика». Она взяла иллюстрированный календарь с изображением рыбака с трубкой в зубах, забрасывающего удочку в голубой ручей. «Всего только восьмилетней давности», — сказал ей Валсовик. «Если отсчитаете назад, то сможете определить даты. Я и сам люблю отслеживать дни. Вот сегодня 11 июня. Или 12. Ну, или то, или другое. Где вы всё это берёте? Когда-где. Мы долго странствовали». Думаю, что слишком долго. «Ага, интересуетесь хорошеньким серебряным медальоном? Смотрите!» Он щёлкнул, открыв его. Но сестра быстро отвела взгляд от пожелтевшей фотографии улыбающейся маленькой девочки внутри. «Простите». Он закрыл медальон. «Может, мне не следует его продавать, а?» «Нет, его следует спрятать». «Да». Он отложил его и посмотрел на низкие тёмные облака. «Однажды утром в июне...» э -э, Он обвёл взглядом хижины, в которых его сыновья торговались с покупателями. «Сколько здесь живёт народу?» «Точно не знаю, может, 500-600. Всё время прибывают новые люди». «Полагаю, что так. Похоже, что у вас здесь есть водоснабжение и дома неплохие. Мы видели гораздо хуже. Знаете, что мы слышали по дороге сюда?» Он усмехнулся. «Что у вас большое кукурузное поле, а яблоки падают прямо с неба. «Разве это не самое смешное, что я слышал в жизни?» Сестра улыбнулась. «И говорят, что здесь есть девушка по имени Свон, или что-то в этом роде, которая умеет выращивать урожай, просто прикасается к почве, и всё так и растёт. Как насчёт этого?» «Да вся страна опустела бы, если бы это не было только воображением». «Вы собираетесь остаться здесь?» «Да, по крайней мере, на несколько дней». «На первый взгляд здесь порядок. Я скажу вам, что снова на север мы не поедем. Нет, мэм». «Почему? Что там на севере?» «Смерть», — сказал Валсовик и нахмурился, покачав головой. «Некоторые помешались. Мы слышали, что на севере продолжается война, что там есть какая-то проклятая армия с этой стороны границы Айовы. Или того, что было Айовой. Во всяком случае, чертовски опасно ехать на север». «Потому мы направляемся на юг». «Армия?» Сестра вспомнила, что Хюкрайн рассказывал ей и Полу о полях сражений. «Какого рода армия?» «Такого рода, которая убивает, сударыня?» «Понимаете? Мужчины и оружие». «Предполагается, что идут 2-3 тысячи солдат и ищут кого убить». «Я не знаю, какого черта они там делают. Сволочи с железяками». «Дерьмо вроде того, которое нас привело к тому, в чем мы сейчас барахтаемся». «Вы их видели?» Жена Валсовика слышала, о чём они говорят, а теперь встала рядом с мужем. «Нет», — сказала она сестре, «но однажды мы видели на расстоянии огни их костров, как горящий город. Сразу после этого мы нашли на дороге человека, он был весь изранен и полумёртв. Он назвал себя братом Давидом и рассказал нам о войне. Он сказал, что самое плохое произошло возле Линкольна, штат Небраска» но что ещё идёт охота за людьми Спасителя. Вот что он сказал. Но он умер раньше, чем мы могли понять смысл всего этого. И мы повернули к югу и убрались оттуда. «Молитесь лучше, что они не пришли сюда», — сказал Валсовик сестре. «Эти сволочи с железками». Сестра кивнула, а Валсовик пошёл торговаться с кем-то по поводу часов. Если действительно с этой стороны границы Айовы идет армия, то она должна быть в сотни миль от Мэри Зрест. «Боже мой!» — подумала она. если 2-3 тысячи солдат пройдут через Мэри Зрест, то они же сметут и затопчут всё». И она также подумала о том, что она в последнее время видела в стеклянном кольце, и внутренне застыла. Почти в ту же самую минуту она почувствовала, как её омыло ледяной волной ненависти, и поняла, что он позади или рядом с ней, или где-то очень близко. Она почувствовала, как он пристально на нее смотрит, как будто когтями нацелившись ей в шею. Она быстро осмотрелась, нервы ее забили тревогу. Но все люди вокруг нее были, казалось, заинтересованы тем, что лежало на столах или коробках. Никто на нее не смотрел, и ледяная волна, казалось, ослабла, как будто человек с алым глазом, где бы и кто бы он ни был, отошел. Однако его холодное присутствие еще держалось в воздухе. Он был близко, где-то очень близко, спрятавшись в толпе. Она уловила неожиданное движение справа от себя, заметила фигуру, которая к ней приближалась. Она обернулась и увидела человека в тёмном пальто, стоящего слишком близко, чтобы можно было убежать. Она отпрянула назад, и тогда худая рука этого человека проскользнула мимо её лица, как змея. «Сколько это стоит?» — спросил он Валсовика. В руке его была небольшая игрушечная обезьяна, дёргающая и бьющая в две маленькие цимбалы. «А что у вас есть?» Человек достал перочинный нож и протянул его. Валсовик внимательно осмотрел его и кивнул. «Это твоё, дружище!» Человек улыбнулся и отдал игрушку ребёнку, который стоял рядом с ним и терпеливо дожидался. «Вот», — сказал Джош Хатчинкс, снова вернувшись к столу. В своей доброй руке он нес что-то, завернутое в коричневую ткань. «Как насчет этого?» — он положил ткань на стол рядом с блестящим черным платьем. Валсовик развернул ткань, и нема уставился на то, что было внутри. «О, боже мой!» — прошептал он. Перед ним лежали пять початков золотой кукурузы. «Я думал, что вы, может, захотите по одному на каждого», — сказал Джош. «Правильно». Валсовик взял один из них, пока его жена зачарованно смотрела через его плечо. Он понюхал и сказал, «Оно настоящее, боже мой, оно настоящее! Оно такое свежее, что я чувствую запах земли!» «Конечно, у нас недалеко отсюда растет целое поле кукурузы!» Валсовик смотрел на него, как будто мог вдруг упасть. «Ну, — спросил Джош, — мы сторговались или нет?» «Да, да, конечно, берите платье, берите все, что хотите. Боже мой, это же свежая кукуруза!» Он взглянул на человека, которому нужны были часы. «Берите, — сказал он, — берите все, и, не вы хотите этот шарф? Он ваш! Я не могу, я не могу поверить этому!» Он дотронулся до руки Джоша, пока Джош осторожно брал новое платье Глории. «Покажите мне, — попросил он, — пожалуйста, покажите мне. Прошло столько времени с тех пор, как я видел что-нибудь растущее. Пожалуйста!» «Хорошо, я отведу вас в поле». Джош сделал ему знак следовать за ним. «Мальчики, следите за торговлей», — велел Валсовик сыновьям. А потом оглядел лица в толпе и сказал «Черт, да, давайте им все, что они хотят, они могут брать любые вещи». И он вместе с женой и дочерью отправился следом за Джошем в поле, где зрели золотистые кукурузные початки». Потрясённая и возбуждённая сестра всё ещё чувствовала его холодное присутствие. Она стала отходить к дому Глории, крепко держа под мышкой кожаный футляр. Она всё ещё чувствовала, что за ней следят. Как будто он действительно был где-то там, она хотела уйти в дом, подальше от него. Она была уже почти у крыльца, когда услышала крик «нет!» и мгновение спустя звук от заводящегося мотора грузовика. Она обернулась. Грузовик-старьевщик отъезжал задним ходом, опрокидывая столы и давя коробки с товаром. Люди визжали и разбегались с дороги. Сыновья Валсовика старались взобраться на место водителя, но один из них споткнулся и упал, а другой был недостаточно ловок. К колеса грузовика переехали женщину, которая упала на землю. И сестра услышала, как хрустнула у нее спина. На пути оказался ребенок, но его оттолкнули в безопасное место – грузовик загрохотал по дороге. Потом он сполз изменил направление, врезавшись в какую-то лочугу, и снова стал разворачиваться. Колеса отбрасывали снег и грязь. Когда он дергался вперед, чихал мотором и набирал скорость по дороге из Мэри-Зрест, направляясь на север. Сестра побежала помочь тем, кто упал и чуть не попал под машину. Чудеса старьёвщика, его старина и изобретения были раскиданы по улице, и сестра увидела, как через заднюю стенку грузовика вылетают товары, пока он уносится прочь, буксуя на поворотах и скрываясь из виду. «Он украл грузовик нашего отца!» — закричал сын Валсовика почти в истерике. «Он украл грузовик нашего отца!» Другой мальчик побежал за отцом. Сестру охватило чувство ужаса, которое как кулаком ударило её в живот. Она подбежала к мальчику и схватила его за руку. Он всё ещё был ошеломлён. Слёзы гнева потоком лились из его тёмных глаз. «Кто это был?» – спросила она его. «Как он выглядел?» «Я не знаю. Его лицо, я не знаю!» «Он тебе что-нибудь сказал? Подумай!» «Нет», – мальчик покачал головой. «Он... он просто был там, прямо передо мной, и я увидел, как он улыбается. Потом он схватил их и побежал к грузовику. «Схватил их?» «Схватил что?» «Кукурузные початки», — сказал мальчик. «Кукурузу он тоже украл». Сестра отпустила его руку и уставилась на дорогу на север. Там, где была армия. «О, боже мой!» — хрипло сказала сестра. Она двумя руками держалась за кожаный футляр и ощущала стеклянное кольцо внутри него — за последние две недели она совершала прогулки во сне в страну видений, кошмаров, где реки полны крови, небеса имеют цвет открытых ран, а скелет, верхом на лошади скелете, жнет на человеческом поле. «Я сделаю эту работу руками самих же людей», — обещал он. «Руками самих же людей». Сестра оглянулась на дом Глории. Свон стояла на крыльце в своем пальто из разноцветных лоскутков и тоже пристально глядела на север. Тогда сестра направилась к ней, чтобы рассказать, что случилось, чего она боялась, что еще может случиться, когда человек с алым глазом доберется до армии и покажет им свежую кукурузу. Когда он расскажет им о свон и заставит их понять, что марш в сотню миль – это ерунда, чтобы найти девушку, которая может выращивать урожай на мертвой земле. Урожай достаточный, чтобы прокормить армию.